Дня за три до праздника удочерения в опочивальню Атоссы зашла Антагора. Резко отстегнув пряжку, она бросила пыльный хитон на спинку кровати, села у ног сестры. — У меня не хватает злости. Мало нам одной царицы. Теперь их в Фермоскире две. И я еще не знаю, которая опаснее. — Не кричи. От а Атоса приподнялась, откинулась на подушки. Говори по порядку. — Одну царицу я знаю. — Кто же другая? — Чокея. — Я только что из наших западных колонхов. Колонха — местность за пределами города, где сосредоточены рабыни. — Рабыни — провозгласили Чокею своей царицей? — И все это началось с Гудейры. Смешно? — Если это правда, то скорее грустно, — спокойно ответила Атосса. — Я напрасно позволила тебе продать Чокею. Ее надо было убить. Еще не поздно. Увы, царица этого и ждет. Чокей любит не только в колонках Годейры. Ее боготворят и наши рабыни. И если ты убьешь ее, царица поднимет весь этот сброд на нас. Она играет с огнем. Верно. Итак, то в одной колонке, то в другой вспыхивают мятежи. Но если у рабынь будет вождь, Они не пощадят и Гадейру. Еще раз, верно. Надо что-то предпринимать. Говори, я сделаю все. Мы позовем на праздник рабынь и метеков. Накормим их досато. Не понимаю, для чего. Они сожрут весь город. Двести тел, не больше. Выбор гостей поручим Чокеи. Она выберет не тех, кто заслуживает поощрения, а преданных ей союзниц. Я на это и рассчитываю. Мы узнаем, на кого она опирается. Мы по спискам будем выдавать им еду. Списки сохраним. Поняла? Через час Атоса зашла к царице. Годера собиралась на ипподром, чтобы готовить место для празднества. — Я ненадолго задержу тебя, Великая. — Садись, священная. Я с радостью выслушаю все, что бы ты ни сказала. — Я о предстоящем празднике. Согласись, удочерение — радость для всей Басилеи. — Согласна. Так, может быть, следует позвать на праздник рабынь и метеков? Никогда не думала об этом. Их жизнь тяжела и безрадостна, пусть сотня другая. Но как их выбрать? Доверить это Чукей, Она знает тех, кто предан тебе и храму. Я согласна. Триста тел будут выбраны. Посадим их на верхние трибуны. Пусть они увидят могущество Фермаскиры. «Я все время упрекаю Антагору», — сказала Атосса, когда они спускались по лестнице двора, «за то, что она продала тебе Чокею. Скажи, положа руку на сердце, зачем она тебе понадобилась?» «Мне?» «Я ее купила для Лоты. Полимарха немного тщеславна». Она хотела, чтобы ее колесницу водила царская дочь. Я решила сделать ей этот подарок. Больше они не сказали друг другу ни слова. Праздничное утро выдалось солнечным. Небо ясное, голубое. Только за грядами гор клубятся белые громады облаков. С моря тянет влажным теплым ветерком. Кружась, падают на сиденье палестры, желтые листья платанов.